Глава 3. Серебряные коньки. Ганс и Гретель находят друга. Домашние горе. Тут была дочь богатого бургомистра Гильда Ванглек в бархатном, обшитом дорогим мехом полушубке, а рядом с ней хорошенькая крестьянская девочка Анни Бауман, очень мило одетая в кофту из грубого красного сукна и голубую юбку достаточно короткую для того, чтобы из-под нее выставлялись во всей красе толстые серые чулки домашней работы. Тут же была гордый Ричи Корбес, отец, которой Мингер ван Корбес, считался важной особой в Амстердаме. И несколько мальчиков: Карл Шуммель, Петр и Людвиг ван Гольб, Якоб Пут и совсем еще маленький мальчуган с очень длинным и неудобопроизносимым именем Вустен Вальберт Шиммельпеннинг во всей же этой веселой оживленной толпе было около 30 детей они быстро носились взад и вперед по каналу на протяжении полумили стараясь показать свое искусство и обгоняя друг друга Иногда какой-нибудь особенно ловкий мальчик проносился стрелой под самым носом величественного адвоката или доктора, который скрестив крестиф руки неспеша направлялся к городу. Иногда девочки, взявшись за руки, бежали навстречу толстому пыхтящему от старости burgomistru, держа для баланса в руке палку с золотым набалдашником. Он нерешительно поглядывал на эту живую несущуюся на него цепь, но она вдруг разрывалась и пропускала его. Коньки бу르гомистра были необыкновенно красивы, подвязанные к ногам великолепными ремнями, они изящно загибались спереди и были украшены золотыми шариками. Но если какая-нибудь девочка делала на льду реверанс обладателю этих коньков, он только открывал немножко пошире свои заплывшие глазки, не решаясь отвечать ей поклоном, чтобы не потерять равновесие. Но не одни любители спорта и важные господа скользили по каналу. Тут были рабочие с истомленными лицами, Рыночные торговки с корзинами на головах, разносчики, сгибавшиеся под тяжестью своих тюков. Иногда по льду пробегал добродушный пастор, может быть, спешивший к умирающему, и время от времени проносилась, направляясь в школу, толпа детей с привязанными за плечами ранцами. На всех были коньки. Все бежали по льду. И только изредка по берегу проезжал какой-нибудь закутанный фермер, трясясь в своей тележке. Дети, о которых говорилось в начале главы, совсем затерялись в пестрой движущейся толпе, но через некоторое время они сбежались вместе и, остановившись в стороне, окружили какую-то хорошенькую девочку. Ты слышала про состязание, Катринка, закричали они в один голос. Ты тоже должна участвовать в них. Какие состязания? смеясь, спросила Катринка. Только не говорите все сразу, а то я ничего не пойму. Все глаза тотчас же устремились на речи Корбис, которая считалась лучшим оратором. Как? Так ты еще ничего не знаешь, сказала она. 20-го числа Назначены большие состязания на коньках по случаю дня рождения Мефрао Ванглек. Это все устроила гильда. Лучший конькобежец получит великолепный приз. Да-да, подхватило с полудюжины голосов. Ему достанется пара серебряных коньков с серебряными колокольчиками и пряжками. Кто сказал, что они будут с колокольчиками? запищал мальчуган с длинным именем. "Я мастер Вуст", ответил Ричи, и все опять заговорили одновременно. "Да, да, это верно. Нет, совсем не с колокольчиками. Какой вздор ты говоришь? Они будут со стрелами". Мингер Корбис сказал моей маме, что они будут с колокольчиками. Все спорили и кричали, не слушая друг друга. Никто из вас ничего не знает, важно проговорил мастер Вустен Вальберт Шиммельпенинг, пытаясь прекратить этот спор. Никаких колокольчиков и в помине нет, а коньки, назначенные для девочек, будут с колокольчиками, спокойно сказала Гильда. А для мальчиков будет другая пара со стрелами. Что я говорил? Вот и вышла, по-моему, закричал каждый из споривших. Кто же будет участвовать в соревнованиях? спросила Катринка. Все мы, ответил Ричи. Это будет очень весело. Ты тоже должна быть с нами, Катринка. Ну, потолкуем об этом в полдень. А теперь пора в школу, раздались голоса. Слышите? Это уже последний звонок, воскликнула Катринка. Догоняйте меня, прибавила она и понеслась к стоявшей на берегу канала школе, до которой было около полумили. Все бросились за ней, но догнать ее было нелегко, и она несколько раз со смехом оборачивалась назад, глядя на своих отставших товарищей.